Не в этом суть дела. Вина западных союзников в том, что они арестовали меня и на семь лет изолировали, и, иными словами, посадили за решетку, упрятали за тюремную стену. Правда, решетка была не очень чистой, а стена не очень высокой. И все же первоначально у меня с Эрихом фон Камом существовала договоренность. Он должен был моментально сообщить, когда положение Бориса станет опасным. Однако ввиду того, что конвой дезертировал... Кам растерялся. Хотя в данной ситуации он принял максимально верное решение. Послал Бориса на фронт под Эрфтом, где тот мог при первом удобном случае без всяких трудностей перебежать. Договорились мы, однако, иначе. Кам должен был достать Борису английскую или американскую военную форму и сунуть его в лагерь для английских или американских военнопленных. Пока начальство разобралось бы, войне бы уже пришел конец. Вместо этого они достали ему эту немецкую книжку и немецкую форму, да еще приписали мнимое ранение, идиотизм, полный идиотизм. Но, конечно, ни камни, ни я не могли предположить, что в этой истории замешана женщина, и что вот-вот появится ребенок в этих ужасных бомбежках. Сумасшедший дом. Из девушки мне в ту пору не удалось вытянуть почти ничего. Правда, узнав, что именно я устроил Борисов цветоводство. Она меня поблагодарила, но весьма небрежно. С таким видом маломальски воспитанные девицы благодарит за плитку шоколада. Нет, она ничего не поняла, не поняла, какому риску я подвергался и как мне помогло бы свидетельство Бориса в Нюрнберге и вообще. Когда я заявил на суде, что спас жизнь некоему Борису Львовичу Колтовскому такого-то года рождения, то опозорился навеки опозорился и перед судом, и перед моими товарищами по процессу. Советский обвинитель тут же сказал, «Прекрасно, мы попытаемся разыскать этого Бориса Львовича Колтовского, тем более, что вы даже назвали номер концлагеря». Но прошел год, а его так и не нашли. Я счел, что меня подло обманывают. Если бы Борис оказался жив, и если бы ему разрешили, он мог бы мне здорово помочь». На суде вашему покорному слуге приписали просто такие чудовищные высказывания. Эти высказывания действительно имели место на совещаниях, в которых я участвовал, но принадлежали не мне, а другим людям. Неужели вы можете поверить, что я произнес, к примеру, такую фразу? Высокопоставленное лицо вытащило свой блокнот и прочло вслух. Неуместно проявлять мягкость даже по отношению к тем военнопленным, которые желают работать и ведут себя послушно. Они истолкуют это как слабость и сделают свои выводы. Кроме того, на одном совещании, которое состоялось в сентябре 45-го у начальника, ведающего вооружением сухопутных сил, я будто бы предложил строить многоэтажные нары и тем самым увеличил число заключенных в каждом бараке ИТП. ИТП — имперская трудовая повинность. Автор. Со 150 человек до 840. На одной из моих предприятий русских будто бы транспортировали раздетыми и голодными, и будто бы я завел карцеры. А между тем никто иной, как я в марте 42-го громко жаловался на то, что русские заключенные у нас на заводах настолько ослабели из-за скудных лагерных пайков, что уже не в силах правильно установить, к примеру, простой токарный резец. Присутствуя на совещании у генерала Рейнике. Ведавшего всеми военнопленными, я выразил протест против утвержденной рецептуры так называемого «хлебопленных», который состоял на 50% из ржаной муки грубого помола, на 20% из жома сахарной свеклы, еще на 20% из целлюлозной муки и на 10% из соломенной сечки или зеленой массы. По моей инициативе процент ржаной муки повысился до 55%, а жома — до 25%. Таким образом, процентный состав этих ужасных примесей, целлюлозы, соломы и зеленой массы, соответственно, уменьшился. Во всяком случае, на наших предприятиях. И, между прочим, это было проделано за счет наших предприятий. Люди склонны забывать, что подобные вопросы было не так-то легко ставить в ту пору. Я указал Бакке, стать секретарю в Имперском министерстве продовольствия, и директору Морицу на то, что работа в военной промышленности совсем не обязательно в равнозначно смертному приговору, что этой промышленности требуются здоровые люди».